Глава 5 Дворик за парикмахерской так и манил присесть, подумать, покурить. В пачке оставалось 5 сигарет. Запасы, как и все остальное, стоило поправить. И поесть в конце до концов. Полдня с пустым желудком ни к чему хорошему не приведут. Где поесть? Тоже мне вопрос. Кафе Сканска в соседнем квартале. Кафе, спокойно работавшее столовой большую часть времени. Отравиться позднесоветским общепитом не грозит. Один из плюсов маленького города. Не поменяй пару раз масла, добавь в суп одни секели копытами и все. Радио ОБС быстро разнесет молву. Тут, конечно, не капитализм, но даже работяги, питающиеся по паталоном с этого самого кафе, сюда не отправятся, случись такое. Это вам не Москва и даже не Куйбышев. Тут все решает общественное мнение. Ладно, сейчас пойдем. На улице стало чуть душно, лето как-никак. Ветер гонял остатки тополиного пуха, обычно собиравшегося почти снежными сугробами. Город строили в 50-х, сразу как приступили к широкой разработке Мухановского нефтяного месторождения. Он и появился-то тут только из-за нефти, обнаруженной сразу после войны геологоразведкой. Поселок городского типа, начавший расти от станции магистрали, соединявший европейскую часть страны с азиатской. Через остатки той поры шел утром, еще в своем времени. Через последние финские домики, где половина обросла кирпичом, вторыми этажами и виниловым садингом. Мимо бывшего городского клуба, ставшего году в девяностом церковью, превратившейся в целый храм. Оставив за спиной натуральную нефтяную вышку, поставленную как памятник на крохотной городской площади пятидесятых х окруженную двухэтажными домиками шел и слушал в наушниках Толика, удивительно атмосферно ложащегося на эти поездки домой. Выключил ретроградный плеер незадолго перед чертовой молнией, сотворившей все это вокруг меня. Последняя песня, прослушанная на репите, удивительно ложилась на это вот все. Но я... я остаюсь. И остался, если вдуматься. Вместе с адмиралами, без флотов и всем остальным, готовящимся кануть в никуда через три года. Закурить все же пришлось, пусть и у самого входа в кафе на совсем пустой желудок, но никак иначе не получилось. Мелочи, как известно, таят в себе дьявола. Мелочь, сидевшая через дорогу напротив меня, мелочью называть не хотелось. Да и дьявола дьяволом тоже. Своё собственное прошлое, какое бы то ни было, вовсе не собственник АО «Курорты Круги», чем дальше глубже, тем интереснее. Прошлое. Прошлое легко меряется многими вещами – отмечающими отрезки времени как маркеры. Можно забыть когда-то вроде очень важную вещь, вроде вопросов на экзаменах по литературе, день рождения своей самой первой настоящей любви, номер личного стрелкового оружия или скомороха звездо так популярного еще недавно, вместе со строчками его псевдохита. Яркие точки, отмерявшие постоянно убегающие годы, никуда не денутся – врезаясь в подкорку не хуже рубцов от картечи гравия на морде грузовика дальнобоя, стабильно получающую новую порцию из-под колес коллеги в каждом рейсе. Дефицит эталона на колбасу с водкой в позднем СССР. Ножки Буша из стратегических запасов США и первую половину 90-х. Какого цвета платье было на Монике левинский хотя это не выветрится. Сериал «Интерны» и лично доктора Быкова в конце стабильности нулевых. Я Вера из Санлайта, и типа реклама о закрытии половины их сраных лавок уже не сейчас. Почем, Альбора? 50 копеек. А че, дорого? Сейчас милицию позову, пасхудник. Дорого ему. Тебе сколько лет-то? Дальше было чаще всего много разного, не особо интересного и крикливого. Да и нафига, Альбора, когда проще купить несколько сигарет Лэм или Бонда. А если еще и семечек-стакан, то бабка типа давала скидку. Бабки сигареты поштучно в, уже в Самаре еще существовали где-то в середине нулевых, сидя, само собой, в районе рынков и больших остановок. Закат их эры с карьеры пришелся на 2003 4 одновременно с массовыми мобильниками, картами Сбербанка и семечками в пакетах, неожиданно вытеснивших бабок просто отовсюду. Вряд ли мобильная и стандарт GSM помог как-то убить их торговлю, но факт, Все это шло параллельно. Но в 90-х бабки с их ведрами, ровесниками Брежнева-Сандроповым, полными семечек, картонными перевернутыми ящиками и раскрытыми пачками трех дешевых, двух дорогих и одной для девочек марок табака были хозяйками кусков районов и содержимого карманов подростков, не желающих воровать, отбивать ливер, снимать шапки и все равно любящих курить. Пользовался их услугами, покупая сигареты поштучно. Да, пусть и не особо часто. Как сейчас помню. В 2000-м, желая бросить курить, не покупал пачками. А вот, идя на работу в офисный центр, где куковал ночами на должности охранника, покупал. Сигарет пять. И старался растянуть на ночь. Где-то через две недели плюнул на эту глупость и решил начать курить опять. Раз уж не получается, то хотя бы спокойно и без нервов. Про бабок иногда пускали трешевые жутковатые слухи. Кто и зачем это делал? так и осталось непонятным, но все они копировали друг друга, как из-под копирки, и становилось ясно, что дело нечисто. Бабок пытались обвинить в торговле анашой от цыган. Если бы бабульки вместе с сигаретами поштучно и семечками торговали Аленкой, вопросов точно стало бы больше. Бабкам впаивали продажу поддельного табака, хотя у них просто порой бывал табак с Казахстана, без акциза и, само собой, дешевле. Бабки – Согласно тайно передаваемых секретных данных, пожарив три огромные сковороды и семечек, засыпали онное ведро и потом пихали туда ноги. Профилактика артрита, хули. А они, не самые лучшие, не самые добрые, не самые честные гражданки умершей страны, в своей реинкарнации не ставшей лебедем из гадкого утенка, просто хотели заработать. Просто хотели иметь в кармане сколько-то денежек, хоть рублей, хоть тугоряков, да даже шекелей будь они в ходу. И все. Смекалка и деловая хватка от природы, знание человеческой природы и терпение со спокойствием стали залогом их крохотного успеха в нелегком деле развития малого бизнеса посреди дикого капитализма новой России. Эти мелкие табачные маклеры легко ловили моду и поветрие с настроениями, увеличивая выбор ассортимента остальное согласно потребителей. Кэптэн Блэк и собрания. Многие, если пробовали, то только благодаря им. Уверен, войди сейчас в моду курить сигары и доживи они до наших благословенно-стабильных дней Путина, на разложенных типа прилавках само по себе, как грибы после дождя или мыши в соломе средневековья, появились бы гаванские коебы. Гадалки не ходи. Так бы оно и случилось. Бабки закончились одновременно с отмороженными временами, Когда на неуплату налогов закрывали глаза, а сигареты курили почти все. Они не дожили до закона о запрете курения, и слава богу. Иначе погорел бы их бизнес, пролетел как фанера над Парижем. А тут, а тут они сидели, правда, без сигарет, но с семечками, и уже готово свернутыми кульками под рукой. М да. Желудок возмутился накатившей волной ожившей ностальгии, густо смешавшейся с никотином и голодом возмутился, заставив плюнуть на все и пойти внутрь кафе, где бывал-то в детстве один раз. Ну, что тут у нас? Тут оказалось таким, что чуть не до слез. И не стоит думать, что от переполнивших добрых чувств кое-что оказалось таким же, как и помнилось, таким же, отчего часто открещивались любители сетевых срачей насчет СССР. Отравиться ими точно бы не вышло. А вот гастрономическое удовольствие, не поймите неправильно, но просто всегда любил пельмени. А то, что предлагали тут, пельмени бы назвал разве что художник-экспрессионист, не иначе. Мимо них подхватил поднос, прошел как можно быстрее, устремившись к салатам. Обычно витамины из капусты с едва мелькавшим огурцом, морковью и добротно политым маслом. Не удержался, памятуя о столовой в Рязани осени девяносто первого, где этот салат казался единственно съедобным. Не удержался, взял два – Надеюсь, что жалеть не придется. Столовские котлеты. Господи мой бог! Сколько минут размышлений проводил над ними в школе, рассматривая эти бугристые бока, покрытые поджарившейся панировкой. но ну, в лучшем случае, когда она имелась. Смотрел, вздыхал и отдавал кому-то из пацанов. После маминых-то да бабушкиных есть, а это... Ну да, так и было. А потом меня призвали служить родине. Так что взял две штуки. Пахли они, кстати, весьма даже притягательно. Макароны пошли в комплекте, совсем даже не разваренные в кашу. Кетчупа с майонезом в плошках не наблюдалось, зато их спора полили рыжим и густо отдающим луком. Сойдет. А, да. Суп оказался в наличии только грибной, а для меня это как свинина для израильтян, так что пришлось остаться без первого. Компот? Не. Вон, пожалуйста, три стакана этого вашего кофе со сгущенкой. И все равно, что там вовсе не кофе. Мне так хочется. И пусть будет плохо. Сел, несмотря на соседей, разглядывая все это удовольствие и держа наготовит ту самую, незабываемую за все прошедшие годы вилку из алюминия. Ну, приступим. На улицу вышел совершенно довольный. Довольный, как удав после бандерлогов. Довольный, как слон, выбравшийся из зоопарка. Довольный, как... В общем, здесь и сейчас жизнь била ключом. И вовсе не по голове. Так. Насущный голод удовлетворен. Осталось утолить материально постоянные надобности и, понимая, что время упорно катится к вечеру, выдвигаться на ночевку. Она же – место для конкретных размышлений обо всем, включая обозримое будущее, собственную судьбу и остальное. Но сперва сходим в хозяйственный и продуктовый, пожалуй, что. Причем за продуктами можно заглянуть в магазин по дороге. Но стоит помнить о времени на дворе. Да, да. Дефицит сейчас вещевой. Да, про талона нет даже пересудов. Но стоит побыть белкой, не упуская случая сделать запасы. До гастронома номер какой-то никогда не помнил. Всего лишь пройти через длинный двор. Три дома, один вдоль проезжей части, два других за ним, перпендикулярно, буква «Г», короче. Замеченные на перекрестке два товарища в серо-голубом и чуть краснеющих фуражках, остановившие троицу каких-то мужиков, только способствовали скорости – Во дворе пахло детство. Я чуть не споткнулся, оказавшись внутри. От явно пекущихся ватрушек на первом этаже, от масла и 76-го от шестерки, стоявшей на стальной эстакаде за бетонкой теплотрассы, от мокрых с ног до головы детей, поливающих друг друга из брызгалок. То ли какая из белосиних и белокрасных бутылок оказалась нечисто вымытой, то ли шампунь сделан по ГОСТу, но давно забытый запах ударил в нос». То ли это я в очередной раз дико радуюсь на самом деле происходящему, все еще рассматривая, как кинофильм, где двадцать с лишним лет курения никак не сказались на обонянии. Черт знает, на самом деле, но из двора, с его рыжими лилиями, какими-то флоксами с ромашками в палисаднике, ушел очень быстро. Магазин. Магазин оказался собой. Даже продавщицы... Все пять штук, одетые в белые халаты и колпаки с теми самыми крашено-завитыми челками из-под них, имелись в наличии. Надо брать то, что спокойно съешь. Пытаться варить или даже кипятить воду там, где ночевать не выйдет. Ничего хорошего в этой затее нет. Внимание привлекать не стоит. Так что... Останкинская по 2,80. Докторская за... Ну да, так и есть. 2,20. Имеется за стеклянной стенкой витрины ценник на ветчину аж на три с полтиной, но вот ветчины почему-то нет. Бакалея тоже не особо богата. Рыжие с белыми пачки макарон с рожками, крупы, завтрак туристок, короче, моя любимая килька в томате, само собой, что морская капуста, бутылочки болгарского кетчупа с девчонкой на этикетке вокруг горлышка, огурцы, обычная капуста, сухие брикеты, сухих каш. Чуть дальше прозрачно-сиреневые упаковки кексов быстрого приготовления. Тушенки нет. Прямо беда, а? Что хотели? Скучной, бедной. Домой хочется. Кто знает, может, тут уже и Зауру показывают. Вот ей хочется быстрее Азум Агурумгей и Дона Леонсио. Стоит, едва не зевает. Китайская стена. Ветчина или фарш? Ветчина. Три банки. «Консервированная, сделанная, не пойми из чего, но вполне съедобная. Хорошо, кстати, что не тушенка. Та если память не изменяет, раз на раз не приходилось, иногда оказывалось куском жира в бульоне. И останкинское полкило. Если можно, порежьте, пожалуйста. У меня нож почти перочинный, неудобно». Вас обливали взглядом, отдающим помоями. «Ну, мне вот прямо сейчас довелось. Мол, что же ты за мужик-то такой, а? Порежу, идите оплачивайте в кассу» а сигарета где они пробиваются отдельно да как скажете колбасу добрая душа завернула в бумагу ту самую коричневую вощеную бумагу во как спасибо а она ноль внимания вся оказывается в книге про маркизу ангелов конечно эх мило подожди ждет тебя серия орликин с шармом до да енттавра на обложках романтично мнущая женскую готовую плоть под кружевами с пеньюарами. Прима. Никогда не забудешь ее вкуса, если служил в девяностых. Этих самых овальных, без фильтра, пусть те упакованы в пачку «Г4 зима», хоть с картинкой ростовской «Примадонны», хоть с желтой тамбовской фабрики. Нет уж, спасибо. Хотя, конечно, всего 14 копеек. Я не стал выпендриваться и взял удачу за хвост. Самый обычный космос. Нормально, скурица. Расплатился, развернулся и пошел себе. Добывать прочее нужно необходимое. Что самое необходимое в случае, когда вы по факту бомж? И пока еще не нашли возможности снять комнату, где легко попасться чересчур бдительным хозяевам. Выглядеть по-человечески. А это, сами понимаете, просто пальцами не сделаешь. Ни зубы не почистишь, ни волосы не расчешешь. Да и вообще, так-то надо хорошо выглядеть. Завтра утром, в реале заботится, нужно добраться до общественной бани. В любом случае, не повредит под горячую воду, и если получится, может, футболку постирать выйдет. Слезы чуть не навернулись еще раз, но сдержался. Мне не выпендриваться. Куртуазно хмуряю дам и потом показываю им стриптиз, а потому второй этаж хозяйственного с его одеждой никак не напугал меня стандартными черными армейского пошива с зоновским качеством труселями. Три штуки. Самое то. Равно, как самое обычное ХБ-носки. Тоже три пары. И да. Вон тот тельник. Заверните, пожалуйста. И с длинными рукавами тоже. В хозяйственном, опять же, не выпендриваясь, скромно заплатил за расческу, мыльницу, кусок хозяйственного, зубной щетку покрепче. И долго выбирал только станок для бритья. Черный, пластмассовый. Несмотря на кажущуюся хрупкость, в руке сидел лучше. Вот его. И помазок, пожалуйста. Лезвие? «Спутник? У нас Нева». «Нева-нева, и ты вдова, блин». «Одеколон?» «Не, крем. Вон тот, с котятами и щенятами. Детский?» «Да, спасибо. А у вас нет констоваров?» «Вон там, посмотрите. Но там только школьное все». «Школьное? Но мне подойдет и школьное. Хотя блокнот было бы лучше. И мне повезло». Записная книжка с разметкой по буквам в крохотном уголке отдела констоваров нашлась. И ручка. Но вот теперь можно и попытаться отдохнуть подумать. Пошли, дружище, сейчас начнется самая тяжелая часть сегодня. Точно тебе говорю, уж поверь».